Глава восьмая С каждым днем столице ей нравилось все меньше и меньше. Слишком шумно, слишком ярко, слишком многолюдно. Всего слишком дворцовой роскоши, кровожадной милены, тявкающих собачек, персней на толстых пальцах кассандры. А соло чем-то напоминало лагерь в Андракисе. Только там жили воины, которые выполняли свое дело и лишь по вечерам устраивали игрища у костров, а здесь днями напролет кто-то куда-то бежал, что-то делал, суетился. Причем все дела были какие-то никакие, и слишком много пустых разговоров. Девушки при дворе были ухоженными, красивыми, разодетыми в шелк и бархат. У них не было ни шершавых ногтей, ни обветренных губ, ни тревоги в глазах. Они, как птички, чирикали о новых нарядах и флиртовали с мужчинами. Ким, привыкший к суровой жизни в монастыре, было непривычно наблюдать за теми, у кого в жизни не было проблем, серьезнее выбора платьев и туфелек. О том, что такое жить, проголодь, они не знали и не боялись что на зиму придется снова спускаться в обитель сна, вычеркивая из жизни целых сто дней. Ким понимала, что они не виноваты. Просто кому-то повезло родиться нормальным, без дара, а кому-то нет. Вдобавок ее мучили мысли о предстоящей встрече с мастером воспоминаний. В Милрадии не было ни магов, ни провидцев, ни тех, кто умел читать мысли или сны, Но были специально обученные мастера, которые умели использовать таинственные кристаллы. И никто толком не мог объяснить, как это работало. Больно ли это? Долго ли это? Лишь Милена улыбалась, похлопав по плечу, и ласково говорила. «Не переживай, тебе понравится». От ее улыбки каждый раз становилось дурно. Благодаря своей неприметности Ким почти беспрепятственно перемещалась по дворцу. Ее хозяйка Кассандра была так занята своими украшениями и собаками, что вспоминала о ее существовании только когда нужно было что-то убрать или перенести, при этом постоянно забывала зачем и куда отправила свою временную помощницу. Ким этим бессовестно пользовалась. Если ее останавливали стражники, девушка придумывала себе несуществующее задание от Кассандра, и ей верили. Она шла дальше, продолжая искать. Что-то очень важное на сердце было неспокойно. тянуло, щемила, заставляя даже по ночам просыпаться с тихим, испуганным стоном. На третий день она удачно подошла к распахнутым воротам, вокруг ни души, Можно было юркнуть наружу, затеряться среди узких городских улочек и под покровом ночи уйти из-за Но не смогла. Ноги будто примерзли к земле, и где-то под сердцем стало нестерпимо больно. В тот день Ким вернулась обратно, притихшая, испуганная, непонимающая. Она не спала всю ночь, все думала о своих ощущениях и под утро смогла убедить себя в том, что все дело в лисе. Да-да. Только в ней. В полудню ей удалось отвязаться от Кассандры. Для этого пришлось в очередной раз наводить порядок в свинарнике, которую та называла спальней, и выгуливать противных собак. К счастью, они быстро поняли, что тявкой-нетявкой, тявкой, а с кем их капризы не пройдут. Поэтому гуляли быстро и по делу, а потом сами бежали неуклюже, перебирая кривыми лапками, под крылышко к своей хозяйке, и тут же становились смелыми и громкими. Получив распоряжение принести новую перину, Ким покладисто поклонилась и выскочила в коридор. Ни за какой периной она идти не собиралась. Кассандра все равно забудет об этом через пару минут. А вот пройтись до конюшен и найти лису – это было важно. Ким однажды видела ее мельком в общем загоне, но тогда не удалось подойти ближе, потому что появилась Милена. Теперь она собиралась это исправить. Заранее стащила лакомства, которые хозяйка кормила собак, припрятала их в укромном уголке. Это же девчонка из долины, высокий молодой человек, так внезапно переградил ей путь, что она с размаху влетела ему в грудь. Та самая, которую Милена велела не трогать. Плевать я хотел на Милену. Второй парень был немного пониже, но зато более широкий в плечах. Оба они были богато одеты. Расшиты золотыми нитями бархатные кафтаны, темные брюки, начищенные до блеска сапоги. У Высокого были светлые волосы и голубые, как небо глаза. Он был красивым и прекрасно это знал. В каждом его жесте сквозило самолюбование. Второй брюнет. Отнюдь не отличался красотой, зато вел себя так, будто ему принадлежал весь мир. Возможно, так и было, потому что на его пальце Ким заметила золотую печатку с гербом осолы, выдающую принадлежность к правящей семье. Он бесцеремонно схватил ее за плечо, но позволив улизнуть. «Стоять!» «Эй, полегче! Эта стерва с плеткой сказала, что высечет любого, кто посмеет сунуться!» Я же сказал плевать мне на нее, подтолкнул Ким к стене, окончательно отрезав путь к отступлению. Что ты умеешь, магичка? Последнее слово было наполнено брезгливостью. Могу лечить. О, тут же стрял блондин, я сегодня как раз палец дверью придавил. Подлатай! Он сунул ей под нос руку, такую гладкую и ухоженную, что любая барышня могла бы позавидовать. «Это так не работает», — отстранилась Ким. Бездарность пренебрежительно выплюнул брюнет. «Там в долине вечно собирают всякое отребье». Она вспыхнула. «Раз не может лечить, то, может, найдем ей другое применение? Вроде хорошенькое, тощая правда». Высокий нагло схватил ее за подбородок и заставил повернуть голову из стороны в сторону. Зато глаза зеленые, как у кошки. Хочешь мараться? Пожалуйста, без меня. Ким не сдержалась. Пнула того, кто был ближе, и, воспользовавшись тем, что один скрючился от боли, а второй растерянно открыл рот, бросилась бежать. Стоять! Прогремела ей вслед. Как бы не так. Ким неслась вперед, не разбирая дороги. Проскочила один коридор, завернула во второй, потом по лестнице на третий этаж, шаги последователей звучали все громче и голоса все злее. «Надо прятаться!» Она заскочила в какую-то комнату и захлопнула за собой дверь за мгновение до того, как они вылетели из-за угла. «Куда подевалась эта мерзавка?» истошно вопил избитый блондин. «Найдем!» Не могла она далеко убежать. Ким заметалась по комнате, ища место, где можно притаиться, как назло, ни единого укромного местечка, разве что тяжелые шторы у окна. Она юркнула туда и запуталась в складках пыльной портьеры Пару раз чихнула, неуклюже наступила на свой собственный подол и начала падать. Попытки удержать равновесие. Схватилась за крючок для подхвата, дернула его и провалилась в узкую потайную нишу. Маленькая дверь плавно встала на место, закрыв убежище от посторонних глаз. Ким притихла и старалась даже не дышать, прислушиваясь к тому, что происходило за пределами укрытия. В комнате ярились преследователи, упустившие беспомощную добычу, а с другой стороны из-за стены раздавались чьи-то голоса. Ей стало любопытно, кто там, поэтому она смело шагнула вперед и приникла глазом к узкому едва заметному просвету. По ту сторону стены оказался кабинет с большим деревянным столом, стеллажами, уставленными книгами, картинами на стенах. Но не это заставило ее сердце биться в два раза сильнее. За столом, опираясь на него локтями, сидел правитель. Позади него Милена неспешно постукивала рукоять у плети по своей ладони, а перед ними на коленях стоял Хас. Его удерживали на месте цепи толщиной запястья взрослого мужчины. Одним концом они крепились к массивным крюкам на полу, а другой — кольцом на тяжелом стальном ошейнике и колодках, сковывающих руки за спиной. Он был полностью обездвижен и едва мог шевелить головой, но, несмотря на это, его боялись. Страх, который они так отчаянно пытались скрыть, витал в воздухе. Даже в своем укрытии Ким чувствовала его, как и едва сдерживаемую ярость Кхасара. А еще она не могла не заметить, насколько он истощен. Бледный, похудевший, синими потеками на лице и набухшими рубцами, выглядывающий из-под ворота грязной, местами порванной рубахи. О, трехликая! Его что, били? Пытали? Увидев, что оковы и ошейник натерли кожу настолько, что из-под них сочились капли крови, Ким схватилась за стену. «Да как же так?» «Когда же вы, наконец, перестанете лезть на наши земли?» Король не мог сдержать гнев. Его некрасивый большой рот кривился, а дряблые щеки подрагивали от возмущения. «Ваши земли?» – жестко переспросил Хас. Ты сам-то в это веришь? Или вашу историю перекроили настолько, что вы уже и не помните, как было на самом деле? А как было? Семеро самых наглых и пронырливых нашли способ получить зверя. И вместо того, чтобы рассказать совету, как это сделать, оставили такую возможность только для себя и для избранных. Сделая они это, и начался бы хаос. Справиться и обуздать Норкинта могли не все. Многие погибли, пытаясь это сделать. Другие теряли разум, прежде чем удалось соединиться полностью. Зато тем, кто это смог, хорошо жилось, не так ли? Сила, власть, возможности, глаза Вейлора алчно блеснули. В их распоряжении было все. Все блага милратии. Им приносили... Все на блюдечке, лучшие земли, замки, женщины, золото, сколько захочешь. Ты забываешь о главном, сквозь зубы протидил Хас. О том, для чего все это было сделано. Первые кинты многим пожертвовали ради того, чтобы защитить Милрадио от Троя. Пф, красивые сказки, — отмахнулся Вилор, — от Роя. Скажешь мне тоже, всего лишь клещи? «Переростки!» «Тебе напомнить, как эти клещи выкашивали целые деревни? Как разрывали кратеры, опустошая поля? Как их личинки выгрызали леса? Мы каждый год видим это в Андракисе. «Преувеличиваешь!» Хас покачал головой. «Вы слишком расслабились, сидя за своими сторожевыми скалами, и забыли о том, с чего все началось». — С чего началось, тем и закончится. — Кхасар, ваш рой, — король пренебрежительно поморщился, — не может преодолеть зимнюю заставу. Большой Джор работает. Мы зовем его Сепхатих, как и раньше. Без разницы, как ни назови, но через нежную преграду валины не могут пройти. — А на чем держится эта преграда? Вернее, на ком? «Да, да, на прекрасных, могучих кассерах!» — в голосе злая насмешка. «В этом вы пытались убедить древний совет». «Так и есть. Маги нашли способ создать защиту и обуздать стихию. Страна справилась бы и без вашей защиты. Это всего лишь тараканы». Ким помнила этих тараканов. Их длинные шипастые лапы и головы, похожие на птичьи. Помнила, как они разрыли землю под лагерем и принялись его громить, как раздирали в клочья лису. Король ошибался. Это не домашние тараканы и не клещи. Это чудовище, не знающее пощады. — Кстати, как там дела в вашем прекрасном Андракисе? Поговаривают, что у вас все меньше? Что без этого никчемного камушка?» Он демонстративно потер серую чернильницу, стоящую перед ним на столе. «Ваша способность размножаться и удерживать зверя угасает. Надо же, какое недальновидное решение! Закольцевать свои силы на камни, которые можно найти только в Милрадии. Похоже, ваши первые кхасеры были дураками. Ты не находишь?» Они просто не ожидали столь вероломного предательства. И того, что пока они в очередной раз будут вычищать разломы, рискуя собой и своими людьми, совет вынудит магов перекроить защиту, сделать так, чтобы она не только рой не пропускала, но и остальных. Замуровали их там, как зверей в клетке. — Они и есть звери. — Ты — зверь! Вилор треснул кулаком по столу, С такой яростью, что Милена вздрогнула и едва не выронила из рук свою верную плеть. Хас не шелохнулся и даже не моргнул. В его взгляде не было ни страха, ни сожалений, только ярость. Хасер и их люди должны были отделить Нижний мир, заблокировать Рой там, внизу, чтобы он не мог прорваться ни в Андракис, ни сюда. И они бы сделали это, будь у них чуть больше времени. А вместо того, чтобы дать им это время, совет все сломал, отгородил, мил радио, оставив на растерзание тех, кто ее защищал. Вы все равно выжили, черти живучие. Жаль, что тогда не хватило сил расколоть мир полностью. Зимой все равно лезете к нам, хуже Валинов. Ким слушала, не понимала смысла половины слов, вернее, не принимала, не могла принять. Ведь если хотя бы на миг допустить, что Хас говорил правду, то получалось, что все то, чему их учили, все, что было написано в книгах, просто ложь? Хасеры вовсе не порождение кровожадного Андракиса. Они отсюда, из Милрадии. И что значит расколоть мир? Ким не понимала, как такое возможно, но одно знала наверняка. Ей не простят, если узнают, что она слышала этот разговор. Говорю ж, как есть, Вейлор. Не сил вам не хватило тогда, а магов, потому что их жизнями разделение выкуплено. Вы всех под нож пустили. И стариков, и детей, и огненных, защищавших рубежи, и безобидных лекарей, и травников. Всех была хоть капля магической крови. Согнали их, как скот, в долину и хас надсадкой покачал головой. «Магия, зло!» убежденно произнес правитель, и они искупали его своей кровью. «Ты же знаешь, что это не так! Просто пока другие защищали Милрадию и делали все для ее процветания, здесь, в Ассоли, на своих бархатных подушечках, Сидели тщеславные бездари, которыми мешали чужие способности, и они не придумали ничего лучше, как одним махом устранить всех, кассеров и верных им людей запереть в Андракисе, на разломах, а остальных пустить в расход. Звериное рычание все четче проступало в мужском голосе. Ким отпрянула от глазка, зажимая себе рот рукой, чтобы не закричать. Трехликая — это ведь неправда. Хас ведь просто врет. Бредит после того, как над ним издевались в подвалах. Она снова посмотрела на него сквозь тонкий просвет в стене. Злой, даже бешеный. Его ярость хлещет по нервам, заставляет дрожать не только присутствующих, но и до предела натянутые цепи. Как думаешь, что будет, когда хасеров не станет? Из семи кланов осталось только пять. Защита уже потеряла часть своей мощи. — Не переживай, блохастый, справимся, мы тоже ее подпитываем со своей стороны. — Подпитываете? — ухмыльнулся Хаст. Ты имеешь в виду тех бедолаг, которых вы сгоняете в долину и на всю зиму закладываете в Белый мор, чтобы тот выкачивал из них силы? — Белый мор? Это ведь не про миортаны? На сколько лет их хватает? Тридцать? Сорок? До старости-то дотягивают хоть кто-нибудь, кроме надзирателей с защитными рунами, которые подкармливаются чужой силой. Какая разница, Кхасер, у них есть предназначение, они с ним справляются. Пусть и не совсем добровольно, усмехнулся правитель Милрадии, и в его голосе не было ни намека на сожаление и раскаяние. Ким трясло. В долине действительно никто не жил долго. Каждую весну Кослявая забирала свое царство и взрослых, и совсем юных. Прошлым летом это были близняшки Тесса и Флора. Молоденькие и громкие. Одна сгорела быстро, вторая мучилась чуть дольше. До этого Юлия, Марк, Бен, крошка Холли, Манила. В этом году Белый мор хотел забрать ее. Может, уже? Забрал. Ким зажмурилась от боли, когда сердце пропустило удар. Разбитая новой правдой, она едва могла дышать. С ее ресниц срывались крупные горькие слезы. Они капали на щеки, оставляя за собой горячие влажные дорожки. Каждый год кого-то теряли. И это только в монастыре Россы. А сколько таких обитателей сна? нашпигованных миортанами, разбросана по всей долине, десять, двадцать, а старая ена, старая добрая ена, которая так тщательно следила, чтобы каждому достался свой белоснежный цветок. На ее дряблых руках, которыми она по-матерински обнимала воспитанников монастыря, от локти и выше сплошным полотном вились черные руны. Что вы будете делать, когда одаренные по эту сторону барьера закончатся? На наш век хватит, а к тому времени, как хасеры передохнут и рой заполнит Андракис, мы что-нибудь придумаем. Хладнокровие подвело хаса. Он дернулся, мечтая добраться до правителя Милрадии, разорвать его, почувствовать на языке вкус ненавистной крови. Цепи надрывно заскрипели, но выдержали. Ему не хватило сил разорвать, не получилось обернуться и даже взгляд зверя не откликался на призыв. Хас не умел быть слабым. Его ярость каждой секундой ширилась, набирала обороты, но не могла пробиться наружу. Не только белые цветы были способны истощать магическую искру. Каждый год Совет придумал все более и более изощренные способы защиты от одаренных. В этом им не было равных. Надо его уводить, Милена шагнула вперед, выпуская длинный конец плети. В отличие от Вейлора, ее не интересовали разговоры с андракийцем. Она считала его опасным, диким зверем, с которым надо разговаривать исключительно на языке грубой силы. Уймись, Мел. Цепи выдержат. Правитель отмахнулся от своей меру бдительной охранницы. Он уже не так силен, как прежде. Да, Хасар, каково это чувствовать себя беспомощным? Хас заставил себя успокоиться. Злость плохой союзник. Она затмевает разум и заставляет делать ошибки, а у него не было права ошибиться. Еще никто из Андракиса не заходил так далеко и не узнавал того, что удалось узнать ему. Он должен выбраться любой ценой, вернуться обратно и обо всем рассказать императору». Он молчал, не поддаваясь на провокации, следил за Велором взглядом, полным лютого холода, просчитывал варианты, искал слабые места. Цепь слева гудела сильнее остальных. Одно из звеньев едва уловимо потрескивало. «Если приложить больше сил на ту сторону, его можно будет разорвать» хвостом цепи сокрушить Милену, которая стоит слишком близко и не успеет увернуться, перехватить ее плеть и захлестнуть горло правителя, парализуя его до того, как он успеет поднять тревогу, потом разбить остальные цепи через окно, наружу и прочь из-за Хас не сомневался в себе, он знал, что сможет. Надо только выбрать удобный момент, подгадать. Он превратился в слух, улавливая все, что происходит вокруг. Стражники непростительно далеко. Их тяжелые шаги гулко разносятся по коридору. Два хлыща ругаются в соседней комнате. Сыпят обещаниями зверской расправы, пытаясь кого-то найти. Цокот копыт по каменной брусчатке под окнами. Легкая поступь кошки по карнизу. Тихий шорох, едва уловимый вздох. Тут же обрушилось понимание. Прошло миллионами искр по спине, поднимая волосы на затылке и не оставляя времени на сомнение. Он рванул, что есть сил, разбил слабую цепь, но потом, вместо того, чтобы вывести из строя Милену и отобрать чертову плеть, бьющую разрядами, Хас ударил по шкафам, полным книг и дребезжащих мелочей, грохот и звон разбитого стекла, Перекрыли все остальное, привлекли внимание стражников, испугнул тех, кто сновал за стеной. Он добился чего хотел, но дал время милени. Взмах плети, щелчок, и ее конец захлестнул мужское запястье. В то же мгновение разряд пронзил мышцы, выкручивая их болезненными судорогами. В глазах снова потемнело.